Анклав, Эдинбург. Территория, Даунтаун. Торговый центр, Конри Хаус. Кондиционированный ветер не унесет секреты. «Зачем вы хотели меня видеть?» «Вы знаете, зачем, господин Макферсон», — вежливо ответил Мишенька. «Вы прекрасно понимаете, для чего я прилетел в Эдинбург. Перетащить меня на свою сторону вам не удастся». Щеглов не стал уличать собеседника в отсутствии логики. Если уверен, что не примешь предложение, зачем встречаться? Вместо этого Мишенька очень широко улыбнулся и со всем возможным дружелюбием произнес. — Почему не попытаться? — Попытаться купить меня? Из досье следовало, что директор Эдинбургского СБА человек не глупый и не грубый. По оценкам Мишеньки, намеренно вызывающий тон должен был скрыть терзающие шотландца сомнения. И если продолжить вести себя мягко, собеседник может расценить эту мягкость как проявление слабости. — Я бы предложил воздерживаться от подобных замечаний, господин Макферсон, тем более что торговля не является целью моего визита. Щеглов выдержал паузу. — К тому же вы обеспеченный человек, господин Макферсон, которого трудно соблазнить материальными благами. Теперь, когда мы получили полный доступ к реестру акционеров Фадеев групп, мы знаем, сколько акций на самом деле вам принадлежит. Значительно больше, чем вы могли заработать честным путем. Шотландец среагировал на удар спокойно. На его лице не дрогнул ни один мускул. В глазах не появился злой блеск, но Тон стал менее агрессивен. «Целью вашего визита является шантаж? Ни в коем случае». Я просто попытался ответить на ваш вопрос максимально полно, господин Макферсон. И я понимаю ваше сомнения Богатый человек согласится участвовать только в надежных проектах. Надежность — это то, чего никогда не предлагала Москва. Весьма спорное утверждение. Так кажется издалека. Почему не подойти ближе? Я вполне комфортно себя чувствую, соблюдая дистанцию. Комфортно... — задумчиво повторил Мишенька. — Скажите, господин Макферсон, роль спарринг-партнера для Маратти, роль пешки, которую он выдвигает, для обозначения борьбы за кресло президента, это роль для вас комфортна? Удар оказался сильнее предыдущего. Но шотландец сумел выдержать и его. Сумел выдержать и жесткий взгляд серых глаз наглого русского. Сумел сдержаться. — Вы забываетесь, молодой человек! — А мне кажется, я веду себя именно так, как должен. Откровенно. Вы согласились уделить мне всего час, господин Макферсон, и я обязан использовать это время максимально продуктивно. Я прибыл в Эдинбург не для обмена намеками. Я должен расставить точки над «и». Рассказать, чего мы хотим. Расскажите. Мы хотим видеть вас во главе СБА, господин Макферсон. Мы этого хотим. А вот теперь шотландец вздрогнул. Он видел, что русский не врет. Понял, что начался серьезный разговор. Мертвый хочет поставить на него? Невозможно. Ни... Не... Почему не Делакрус? Игнасио мы выдвинули, чтобы у Марати не появилось ненужных подозрений. Москва не могла предложить своего кандидата. Но поддерживать Делакруса мы не станем. Игнасио об этом осведомлен. Более того... Он сам себя поддерживать не будет. И если мы договоримся, то вся наша команда станет работать на вас. Команда дружественных в Москве корпораций. Макферсон знал, что их немного, но выстрелив в нужный момент, они способны нанести Нику смертельный удар. Почему? — Во-первых, у вас лучшие шансы, чем у Игнасио. Верхолазы вас уважают. Но ведь не это главное, — прищурился Шон. Так? Разумеется. Главным для нас стало то, что Марати уже сделал выбор. Примкнул к людям, которые хотят повести цивилизацию по неустраивающему нас пути. Марати использует свою власть в СБА к выгоде новых друзей, а нам с ними не по дороге. Вам, как мы надеемся, тоже. В современном мире, особенно в развитых анклавах, существует масса способов проследить передвижение отдельного человека. Уличная камера выхватывает из толпы лицо. Мгновение – и компьютер запускает поиск по картотеке СБА. Уличный сканер в случайном порядке проверяет балалайки и слечает их с базой данных. Мощное оборудование на висящих над городом дирижаблях, стационарные наноскопы на постах Безов. Спрятаться от системы невероятно трудно. почти невозможно. И Мишенька не прятался. Не стал менять балалайку пилота на что-нибудь менее приметное, а отправился, как и положено нечастому гостю, осматривать достопримечательности Эдинбурга. Немного времени на замок, немного времени на центральную площадь, затем визит в крупный торговый комплекс, покушать и приобрести какую-нибудь мелочевку на память. Затем несколько элегантных уходов от возможных наблюдателей Ищеглов оказался в небольшой, скудно обставленной, зато очень и очень хорошо защищенной от прослушивания комнате, одном из оперативных помещений Эдинбургского СБА. В маленькой камере с серыми стенами, под потолком который тихонько жужжит кондиционер, а рядом с ним мигает зеленым глазом наноскоп, показывает, что в машинке нет лишних деталей. Воздух прохладный, но безжизненный, поскольку поступает из замкнутого контура. Впрочем, Щеглову не привыкать к подобным помещениям. Люди, которые многое знают, прикладывают массу усилий, дабы уберечь свои знания от посторонних. А комнатные цветы в таких камерах не держат. И на растерзание мертвому ветру отданы лишь человеческие легкие. С вашего позволения, господин Макферсон, я начну издалека. «Небольшой экскурс в историю позволит вам получить более полное представление о наших взглядах». «У вас не очень много времени». «Я постараюсь уложиться». Мишенька побарабанил пальцами по столешнице. «Вы помните, с чего начались анклавы?» «Какую версию вам рассказать?» — осведомился Шон. «Настоящую». Корпорациям надоело платить налоги. «Вам ли не знать, что эта ерунда придумана для лохматых маргиналов?» В той или иной степени все корпорации продолжают платить государством. Разумеется, меньше, чем должны бы, но продолжают. Я уже не говорю о взятках чиновникам. Шотландец улыбнулся. Корпорациям потребовалась свобода. А что, есть свобода? У нас философский диспут Фактически, да. Что есть свобода в понимании корпораций? Для чего она им вдруг потребовалась? Власть, — коротко ответил шон — Все верно, господин Макферсон. Мы с вами добрались до сути. В какой-то момент верхолазы поняли, что теряют привычную власть над государственными институтами. Их слово по-прежнему значит много, но решения принимались в других кабинетах. — Вам напомнить, почему это произошло, господин Макферсон? Изменилась демографическая ситуация. И опять в самую точку. Народы, из которых вышли верхолазы, стремительно уменьшались. — Им на смену приходили другие этносы, может, менее развитые, зато переполненные волей к жизни. Тех, на кого опирались верхолазы, попросту перерожали. А у нового народа были новые лидеры. Сначала они обрели политическую власть, а затем потянулись к кошелькам верхолазов. Самое страшное, что, чувствуя свою силу, новые лидеры потребовали не процент, а полноправную долю. Места в советах директоров — ключевые посты. Им понравилось принимать решение. И наши верхолазы вдруг поняли, что их тоже перерожают. Выдавит, как выдавили тех, на кого они опирались. Мишенька помолчал. Это называется естественным отбором. Тигр силен, но в царстве крыс. Он будет делать то, что ему прикажут. Вы расист? Нет, я аналитик. К доктору Кауфману можно относиться по-разному, но в умении докопаться до сути вопроса ему нет равных. В Москве тщательным образом изучили все аспекты появления анклавов. Сейчас я вам представляю краткие выводы. В любой теории есть слабые места. С вашего позволения, господин Макферсон, я продолжу. Поспорим потом. Шон кивнул. Итак, верхолазы озаботились спасением существующей элиты. Они хотели продолжать говорить с властями на равных, как сильный с сильным, не ощущая давления или зависимости. Это могла дать только свобода. К счастью, корпорации сосредоточили в своих руках громадный научный и промышленный потенциал, фактически управляли экономикой, и только благодаря этому верхолазы добились условий почетного мира. Но анклавы стали лишь отсрочкой, не панацеей. Почему вы так считаете? Статус-кво можно поддерживать очень и очень долго. По нашим оценкам, осталось не более десяти лет. Пессимистично. Я продолжу. Для того, чтобы анклавы продолжали играть свою нынешнюю роль, необходимо сохранять качественный отрыв. Технологии корпораций должны быть на голову выше. Разработки перспективнее, товары дешевле и лучше. Верхолазы вкладывают колоссальные средства в исследования и науку. Наработанный гандикап позволяет им держать дистанцию, но они до сих пор не сумели совершить настоящий рывок. Что вы имеете в виду? Несмотря на все усилия, корпорации топчутся на месте, идут по экстенсивному пути развития. Проанализируйте ситуацию, и вы поймете, что фундамент всех современных разработок был заложен еще в XIX веке. Мы построили на нем величественное здание, но и только. Мы разрабатываем старые идеи, ответвления, вытекающие теории. Мы выжимаем теории досуха, но не движемся вперед. Последняя крупная теория, квантовая, была разработана в начале XX века. С тех пор ничего принципиально нового. Мы подошли к стене, перепрыгнуть через которую можно только с помощью очередного рывка. некоего открытия которое заложит следующий фундамент. Пока этот рывок не произойдет, цивилизация будет пребывать в тупике. Как это связано с корпорациями и анклавами? Когда исследователи окончательно упрутся в стену, Разрыв между корпорациями и государствами начнет стремительно сокращаться. Через некоторое время наступит качественное равновесие, и анклавы станут не нужны. Государства их поглотят, и верхолазы не смогут диктовать свою волю политическим лидерам. — И они решили не ждать, — пробормотал шотландец. — Вы абсолютно правы, господин Макферсон, — подтвердил Мишенька. В настоящий момент корпорации способны выработать новое соглашение с государствами. Верхолазы получат гарантии, поделятся и будут постепенно растворяться в новой элите. Они не видят другого выхода. А вы видите? Щеглов пристально посмотрел на Шона и веско ответил. Мы его нашли. Макферсон против воли подался вперед. Рывок? Да. Новая энергия, о которой говорил Фадеев... — Да. — Это был не блеф? — Это был не блеф. Шотландец поверил сразу и безговорочно Он видел доказательства, которыми располагал Роман Фадеев. Он знал, что железный ром верит. Дальнейшие события заставили Шона усомниться в выводах Фадеева. Но сейчас, после всего, о чем рассказал русский, Макферсон перестал колебаться. Да, эти сукины дети, эти потомки пьяных медведей вновь утерли нос в шарику. Обескровили мостех, израсходовали триллионы юаней, но сделали. Придумали свою чертовую энергию. Рывок. И скрываете? Вынуждены. Почему? Во-первых, из-за пораженческих настроений, о которых я вам только что поведал. Мы не чувствуем у верхолазов воли к продолжению старой политики и опасаемся, что наше открытие станет разменной монетой в торге с государствами. Но почему монетой? Шотландец вскочил на ноги и принялся расхаживать по комнате. «Возможности анклавов колоссальны, но недостаточны для решения глобальных проблем. Возможности государств колоссальны, но недостаточно для решения глобальных проблем. Объединившись, мы могли бы добиться многого». «Мы думаем, что справимся сами», — спокойно ответил Мишенька. «Не силами одной Москвы, разумеется, силами всех анклавов». «Но почему?» потому что пораженческие настроения уже приносят плоды. Мы считаем, что Маратти движется к китайцам. Ну и что? Маратти к китайцам, я к североамериканцам, да Лакрус к южноамериканцам. Мы объединимся, по-настоящему объединимся. Макферсон не был солдафоном. Он давно, с тех самых пор, как Фадеев ввел его в курс дела, обдумывал перспективы русского открытия. и сейчас у него захватывало дух. «Вы сами говорили, что цивилизация в тупике. Давайте выйдем из него. Все вместе выйдем!» «К сожалению, доктор Кауфман не разделяет ваш романтический взгляд на происходящее», сухо проговорил Щеглов. «Наше изобретение легко использовать в военных целях, и доктор Кауфман всерьез считает, что политики не удержатся от соблазна. Подумайте сами, господин Макферсон». Амарский Эмират, Индия и Китай поделили между собой Азию. Влияние России не следует принимать всерьез. В Европе правит исломский Союз, Центральная и Южная Америки раздроблены на мелкие страны, но реальная власть находится в руках католического Вуду, под знаменами которого они способны объединиться против любого врага. Мы это знаем по событиям в Тихом океане. Сформировались глобальные объединения, между которыми накопилась масса противоречий. Доктор Кауфман чувствует ответственность. Он считает, что анклавы обязаны очень жестко контролировать изобретение. Сохранить статус-кво? Совершенно верно. Это будет нелегко. Теперь вы понимаете, почему мы заинтересованы в том, чтобы именно вы возглавили СБА? «Вы не верите, Маратти. Он уже сделал выбор», — повторил Мишенька. «Он сдался. А мы по-прежнему считаем, что анклавы должны стоять над государствами, не наоборот». Макферсон взглянул на часы. Отпущенный навстречу час давно прошел и потер лоб. «Я должен подумать». «Я возвращаюсь в Москву сегодня», — бесстрастно сообщил Щеглов. Когда, преречу, отправлюсь на доклад к доктору Кауфману? К этому моменту я должен знать ваше решение.